написанные 4 восьмых с общим ребром длительности соль-ля-си-до с косыми черточками на штилях, направленных вверх. Означает две группы по 4 шестнадцатых. Первая соль-соль-ля-ля, вторая си-си-до-до. Страница 192 -я. Если независимо от темпа повторение звука или аккорда производит впечатление очень частой вибрации, то его называют премола или премоланда. Второе. Премола или премоланда называется также быстрое чередование двух звуков или созвучий. Далее следует нотная иллюстрация номер 379. написанная Две целых ноты... МИ-ДО Две косые черточки под ними Означает Четыре группы По 4 шестнадцатых МИ-ДО, МИ-ДО Написанное две, две половинных МИ-ДО Две косые черты под ними Означает Две группы по 4 шестнадцатых МИ-ДО, МИ-ДО Написанное созвучие из половинных с точкой «ми-до». Половинная соль с точкой. Под ними две косые черты. Означает три группы по 4 шестнадцатых. Чередование созвучия «ми-до» и «соль». Написанное созвучие из четвертей «соль-ми». И четверть до между ними под ними три косых черты означает две группы по 4 тридцать вторых чередование созвучия соль ми и ноты до написанное созвучие из целых ми до и соль ми между ними косая черта означает две группы по четыре восьмых, чередование созвучий озвучей «ми-до» и «соль-ми». Параграф пятый. Октавные знаки. Первое. Знаки переноса на октаву для избежания многочисленных добавочных линеек, указаны в параграфе десятом. Второе. Знаки добавления октавы к данному звуку сверху или снизу. Далее следует иллюстрация номер 380. Басовый ключ. Написанное. Группа восьмых. До, си, ля, соль. Под каждой нотой цифра 8. Означает. Группа из четырех созвучий восьмых. До, До, дооктовый ниже. Си октавой ниже Ля ля октавой ниже Соль соль октавой ниже написанные До ре си до Группа восьмых Под ней надпись Аль октава Или кол октава баса Или кон октава Означает Группа из четырех созвучий восьмых До, до октавы ниже, Ре, Ре октавы ниже, Си, Си октавы ниже, До, до октавы ниже. Написанная Группа из четырех восьмых, До, над второй и четвертой, цифры восемь. Означает. группу из четырех восьмых с чередованием До и созвучие До, до октавы выше. Конец дополнения первого. Дополнение второе на странице 193. Схемы дирижерских взмахов. Простые метры. Двухдольный метр. Первое движение вниз вправо. Второе движение вверх. Трехдольный метр. Первое движение вниз влево. Второе движение вниз. Слева направо, третье движение.